Параграф 73 Смысл Моисея – восказание о шестидневном творении Всматриваясь внимательнее в смысл Моисея восказания о происхождении мира вещественного, не можем не заметить, что, во-первых, Моисей различает два главных вида творения, последовавшие одно за другим. Первое творение в собственном смысле, бывшее в самом начале, когда Творец сотворил все из ничего. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бытие, глава 1, стих 1. «Произвел само вещество мира, заключавшее в себе начало или зародыши для всех его существ». В этом-то смысле сказал и премудрый сын Сирахов. «Все вообще создал живущий во веки, Глава 18, стих 1. Говорили и учители церкви. Известно, что ни одна из сотворенных вещей не существовала прежде другой, но разом в один и тот же момент произведены все роды творений, и желая именно сказать, что Бог сотворил все вместе, сказал бы-то писатель, «В начале или в совокупности сотворил Бог небо и землю, ибо значение обоих слов одно». Начало и совокупность выражают вместе, а другое творение творение уже из готового первозданного и еще неустроенного вещества, совершившееся в продолжении шести дней. Это творение, конечно, и имел в виду Соломон, когда писал, что всемогущая рука Божия создала мир из необразного вещества. Книга «Премудрости» Соломона, глава 11, стих 18. Также и святой мученик Иустин, когда повторил слова Соломона. Мы приняли, что Бог вначале сотворил все из безобразного вещества. Эти два вида творения различали древние учители церкви. А. Ипполит. В первый день, что не сотворил Бог, сотворил из ничего а в другие дни уже не из ничего творил, а устроял из того, что создал в день первый. Б. Тациан. До своего отпадения от церкви. Известно, что вся машина мира и все находящееся в ней образованы из материи, но сама материя Богом сотворена. В. Августин. Сначала создано вещество, смешанное и неустроенное, из которого произошло все, что явилось потом разделенным и устроенным. Сие это вещество, думаю, греки называют хаосом, как и в другом месте читаем. Ты сотворил мир из необразного вещества. Книга Премудрости Соломона, глава 11, стих 18 или, по иным кодексам, из вещества невидимого. Это вещество, не имеющее формы, которое Бог сотворил из ничего, названо небом и землей. И сказано, вначале сотворил Бог небо и землю не потому, что они тогда же действительно и произошли, но потому, что могли произойти. Точно так, как если бы мы, смотря на семя дерева, сказали, что тут и корни, и силы, и стволы, плоды, и листья, то сказали бы не потому, конечно, что все это уже есть, но потому, что все это имеет произойти. Таким же образом рассуждали святой Иоанн Златоуст, Иларий, Епифаний, Амвросий, Григорий Великий и другие. Во-вторых, Моисей изображает происхождение всего мировещественного, космогонию, а не одной земли, не Геагонию, Ибо говорит, во-первых, что Бог сотворил небо и землю, то есть весь мир. Затем упоминает о сотворении света, о сотворении тверди небесной, о сотворении светил, солнца, луны и звезд. Но с другой стороны очевидно, что главным образом и с особенной подробностью Моисей описывает происхождение Земли с различными ее обитателями, а небо и вещей небесных касается как бы мимоходом, в той мере, как они имеют отношение к Земле. Поэтому-то при описании третьего, пятого и шестого дней творения говорит, Только что сотворил Бог на земле и умолчал о том, что в то же время сотворил Бог на небе или на телах небесных, хотя по всей вероятности и в эти дни действия творческой силы не ограничивались одной землей. По той же причине, повествуя о создании светил небесных, упоминает только о назначении их частным, какое они имеют относительно к земле, дает им имена, приписывает свойства такие, какие можно дать и приписывать им только с земли. В-третьих, Моисей повествует о первоначальном происхождении мира и земли, а не о преобразовании их. Ибо пишет, «Вначале сотворил Бог небо и землю, то есть сотворил тогда, когда не было еще ничего. «Далее и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, да будет твердь, да будут светила на тверди небесной». Все такие выражения, которыми ясно предполагается предшествовавшее небытие, наконец заключает свое описание словами. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Бытие, глава 2, стих 1. Значит, совершились, окончены только теперь, а прежде не существовали. Следует присовокупить, что и иудеи, и все христиане первых веков единодушно принимали, что Моисей описывает здесь сотворение Богом мира и земли, а не преобразование. В-четвертых, Моисей свидетельствует, что Бог действовал сам непосредственно своей силой, не только при первом творении, когда произвел все из ничего, но и в продолжении шести дней, когда производил разные части и существа мира из готового уже вещества, и сказал Бог: Да будет свет! и стал свет. И сказал Бог: Да будет твердь посреди воды. И стало так, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так, и сказал Бог, да произрастит земля зелень. И стало так, и сказал Бог, да будут светила на тверде небесной. И стало так, и сказал Бог. «Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И стало так. И сказал Бог, «Да произведет земля душу живую породу ее». И стало так. Следовательно, несправедливо объяснять первоначальное образование мира и земли по силам и законам природы. Эти силы и законы начали действовать в мире уже с тех пор, как мир получил совершенное бытие, и они дарованы Богом миру. Но сам Бог вовсе не подчинялся им, когда творил еще небо и землю и производил разные классы существ своей всемогущей силой. Так он сотворил первых людей, да и всех животных земнородных, Прямо в возрасте зрелом, между тем, как по силам и законам природы требовалось бы много лет жизни, пока первые люди могли бы достигнуть зрелого возраста». Так же точно Всемогущий мог в один день, даже в один миг, произвести все внутреннее устройство Земли, какое теперь замечаем, образовать ее горы со всеми их разнородными пластами, устроить моря, реки и прочие части, тогда как если бы все это совершалось по силам и законам, действующим ныне в природе, то потребовались бы, может быть, не только столетия, но и тысячелетия. В-пятых, под именем шести дней творения, Моисей разумеет дни обыкновенные, ибо каждый из них определяет вечером и утром. И был вечер, и было утро, един день, и был вечер, и было утро, день второй, и так далее. А кроме того, как мы уже заметили, соответственно этим шести дням, в которые Бог сотворил все дела свои, и по окончании которых почил и осветил день седьмой, мог он заповедать израильтянам, чтобы и они шесть дней недели делали, а день седьмой, субботу, светили Господу Богу своему. Исход, глава 20, стихи с 8 по 11. В-шестых, Моисей описывает шестидневное творение мира так, чтобы быть понятным для всех. Описывает не как ученый естествоиспытатель, а как мудрый и богопросвещенный учитель веры. Потому, хотя обо всем сообщает только понятие истинное, но выражается применительно к общему человеческому смыслу. Говорит о высоких действиях Творца, по возможности сообразно с их достоинством, однако чувственно и человекообразно, и представляет разные предметы мира физического, как они являются простому глазу наблюдателя, а не как они известны ученому. После изложенных замечаний относительно смысла Моисеева сказания о шестидневном творении, удобно уже разрешать те возражения, какие делают против Него.